«Январь. Эмма. Обещаю». Гудки стерли обещание Джейсона, как швабра стирает мусор с пакета, оставляя после себя мокрые разводы. Его обещание прозвучало так, будто он не собирался его выполнять. Словно больше никогда не позвонит. Услышать его голос поутру слаще тех бриошей, что обходительный швейцар хотел в наш номер вместе с корзинкой фруктов, и двумя чашками кофе. Но этот разговор из тех сладостей, что оставляют после себя слипшиеся ощущения во рту. Вроде бы хочется еще, но в тебя больше не лезет. В меня уже не лезли холодность и отчужденность Джейсона. Я спрятала телефон, взяла свой чемодан и вышла из спальни в гостиную номера. Он ждал меня на диване, по привычке печатая что-то на экране. Даже две бездонные морщины между его бровей и крепко сжатая челюсть не могли испортить его красоту. И как ему удавалось выглядеть таким свежим после всего пары часов сна? Мы всю ночь гуляли в толпе счастливчиков, кто пережил прошлый год и надеялся, что в следующем все будет лучше. Вернулись в номер и продолжили праздновать, но уже наедине. Уил не был бы Уиллом, если бы не позаботился о том, чтобы для нас подготовили трехъярусное блюдо с закусками на любой вкус и ведерко с плавающей во льдах бутылкой розового шампанского. Он кормил меня конфетами и целовал испачканные шоколадом губы так, как целует влюбленный мужчина. За два дня мы устали от Парижа с его музеями, ресторанами и улочками. но никакая усталость не могла расцепить нас в постели. «Ты уже поговорила с подругой?» Увидев меня, Уилл сразу же забросил дела. «Когда вы путешествуете вместе, обрастаете новыми привычками, как стволы в деревьев плотным мхом». У Уилла тоже появилась такая. Он прятал телефон, как только я появлялась в поле его зрения. «Для кого-то маленький жест внимания». Для такого, как Уильям Максвелл, целый подвиг. Да, поздравила с новым годом. Выдала я полуправду, все еще отходя от сухости во рту после разговора с Джейсоном. Тогда можем отправляться. Пятичасовая поездка в Руссельон провела нас через пол Франции. Окна двухместного купе в самом начале вагона мелькали проекции медиафильма. Мы проносились мимо заповедника Гатины-Франце, живописных городков вроде Шато-Ландон и Меф-Сюр-Луар. Сделали остановку в Мулен и продолжили путь по региону аверн рона альпы Я разглядывала ландшафты и архитектуру с очарованностью туристки, что впервые ощутила на себе весь шарм Франции. Уилл же... Изредка поглядывал в окно, но чаще смотрел на меня и рассказывал, как побывал в Марселе еще в 16 лет, как ездил с родителями на Лазурный берег, пока оба были еще живы. Кто-то все пытался отвлечь его сообщениями и звонками, но Уилл пресекал любое вмешательство в романтику нашего путешествия. Как забавно, что Гэбриэл ни разу не подумал о том, чтобы отвезти меня сюда и показать красоту своей родины. Он жил в Леоне до того, как родители решили перебраться за океан. Его родители все еще владели особняком где-то в Пуар-де-Жур. Каждое лето отдыхали в дачном домике в Ницце и звали Гэбриэла погостить на недельку-другую. Вот только он ни разу не приглашал меня с собой и оставлял за бортом всех своих поездок к родным во Францию. Уилл же позволил мне коснуться давней мечты, едва узнав меня поближе. Как много можно вообще узнать о человеке за три недели? Бессмысленные мелочи, вроде любимого сорта кофе или боязни змей, или важных вещей вроде страха украшать рождественскую елку, или мечты увидеть Францию. Не помню, чтобы я делилась настолько важным с Уиллом, но он предугадывал каждое мое желание. И не пришлось даже задувать свечи, выискивать на ночном небе падающую звезду или тереть лампу Алладина. Гораздо быстрее было бы отправиться в Руссельон на самолете, но Уилл заранее позаботился о билетах на поезд, и не поскупился на комфорт отдельного купе с панорамным окном и персональным мини-баром в тайнике столика. «Как-то узнал, что я никогда не ездила на поезде», изумилась я, когда такси доставила нас на вокзал Сен-Лазар. Но он лишь хитро ухмыльнулся, словно знал обо мне все на свете. «Ответь, если нужно», — сказала я, когда жужжание его кармана десятый раз вмешалось в ритмичное перестукивание поезда. Не забрасывай работу из-за меня, я найду чем заняться. Пока Уилл решал свои глобальные вопросы и вертел миллионами, как жонглер горящими палками, я достала скетчбук, который мне подарили Кларки на Рождество. Действительно чистый он так и манил белоснежными страницами. В Лос-Анджелесе я всегда держала блокнот под рукой, чтобы в любой момент достать и запечатлеть что-то, что заслуживало быть запечатленным. Мы были. Не разлей вода, как хлеб и масло, вино и сыр бри с фермерского рынка Берлингтона. Благодаря ему я и познакомилась с Сид и сидела сейчас в поезде на пути в Прованс. Пейзажи сменялись слишком стремительно, так что я не могла зарисовать что-то по памяти, но подработка шаражистской и художницей открыток подарила мне особый навык. под копирку срисовывать лица и ландшафты с фотографией. Так я писала пейзажи Берлингтона для галереи Уилла. Так я делала наброски улочек Парижа, что сохранились в памяти телефона, всю оставшуюся дорогу до На фоне моей расслабленности напряженность Уилла смотрелась затяжкой на новеньком свитере. Почему-то мне вспомнилось сообщение, которое пришло ему на телефон в Бенуа от Сьюзен Калхун. Наверняка она просто написала пожелать Уилкс счастливого Нового года, но сейчас он натянулся такой же острой струной, как и в тот раз. «Как дела у Сьюзен?» – перебил я перебойный рокот рельс. «Я давно ничего о ней не слышала». Карандаш продолжал выплескиваться цветом на белую страницу, но мои глаза украдкой следили за реакцией Уилла. Он резко вскинул голову и стрельнул глазами в окно, после чего принял самый что ни на есть безразличный вид. У нее все по-старому, выискивает произведение искусства для галереи. И как продвигаются поиски? Сьюзен уверяет, что осталось подыскать всего парочку картин, и у нас... Но собирается достаточная коллекция к открытию». Я попыталась отбросить непрошенные мысли о том, что Уилл не сказал ни слова о том новогоднем сообщении. В конце концов, мужчина мечты, любой женщины с планеты Земля, делил купе со мной. Поезд выбросил нас на железнодорожной станции в Авиньоне и покатил себе дальше. Уилл предусмотрел каждую деталь поездки или просто нашел того, кто предусмотрел все за него. У станции нас уже поджидал примиленький красный автомобиль, который еще час колесил по перешейкам дорог, пока не заглох у каменного дворца с арками. Конечно, только в моем понимании он напоминал дворец. но для Уилла был всего лишь временным пристанищем, к шикарному убранству к которого он привык. На вилле фон Бланч с размахом разместились бы десять человек, но каждая комната, напоминающая королевские покои с винтажной мебелью и подвесными канделябрами, предназначалась лишь для нас двоих. Пати оплескался лазурный бассейн с отдельным колодцем под джакузи, Погода шептала прохладные серенады, но в сравнении со снежными бурями в Вермонте холодило не сильнее океанского бриза в шторм. Наверняка воду в бассейне уже подогрели к нашему приезду, потому что Уилл многозначительно предложил искупаться вечером, как только мы разместимся и прогуляемся по городу. Остаток так быстро убегающего дня мы провели на ногах. под ручку прогуливаясь по тихой деревушке в обрамлении Красных каньонов, окрестностям средневекового замка на холме, владением циркушки Сен-Круа. Устроили пикник в зелени соснового леса, отмечая приезд хрустящим багетом, нарезкой из сыров и припасенной вылом бутылочкой местного вина. Он продолжал вытаскивать кроликов из шляпы, хоть и не ждал никаких аплодисментов. Я знала, что у великого Уильяма Максвелла много скрытых достоинств, шутила я. Но когда ты научился читать мои мысли, от чего то моя шутка не показалась Уиллу Задорной. И он засуетился, пробормотав что-то. Но меня уже увлекли виды с холмов на просторы Прованса и домики XIX века, вплетенные в лесной массив. В милом ресторанчике на площади Пиньот месье Бурже пытался закормить нас провансальским гостеприимством из трех блюд и никуда не влезающего десерта. Но мы вовремя сбежали и не лопнули от нескончаемого потока еды и вина. Вернувшись в Виллу фон Бланш, мы без сил упали на постель. «Я схожу в душ», – Уилч мокнул меня в щеку и стал скидывать рубашку. «А потом мы с тобой придумаем, чем заняться». Его широкая спина скрылась за дверью, а я осталась звездой лежать на мягком покрывале, рассматривая узорчатый потолок, как еще одно произведение искусства, которых за эти французские выходные повидала больше, чем за последние несколько лет. В таком романтическом месте, с таким романтическим мужчиной, как не влюбиться, как не потерять голову, как не поддаться искушению, Но искушала меня лишь мысль позвонить Джейсону и рассказать обо всем, что я видела. Я даже нашла его имя в списке контактов, но палец нерешительно завис, как луна над Провансом. Я уже почти решилась, но меня отвлекло жужжание. Точно муха посмела вторгнуться в безмятежность комнаты. Из-за шума воды я подумала, что мне послышалось, но жужжание не прекращалось, и надзойливо копошилась где-то в вещах уйла. Опять мир хотел заполучить хотя бы частичку Югом Уильямом Максвеллом-младшего. Всем хотелось, словно он сумочка от Шанель в единственном экземпляре или коллекционное вино пятидесятилетней выдержки. Когда пиджак Уилла зажужжал в четвертый раз, я не выдержала и подошла к банкетке, на которой его бросили. Точно не нужный хлам, а не вещь за пару тысяч долларов. Телефон лежал себе прямо на банкетке, скрытый от глаз тканью пиджака. Я хотела всего-то перевести его в режим полета, но окоченела от того, что высветилось на экране. Пропущенные вызовы. 5 от Сьюзан. Мисс Калхун названивала Уиллу весь вечер. Что такого важного ей хотелось сообщить нам? Она наверняка была в курсе того, что ее босс улетел в романтическое путешествие во Францию. Нашла оригинал пера Рембранта, который продавали за смехотворную цену. В путешествиях мы и правда обзаводились новыми привычками, но лазить в телефоне своего мужчины, пока тот принимает душ, Не самая достойная из них. Я уже опускала пиджак на законное место, когда вслед за оборвавшимся вызовом высветилось сообщение. «Не поступай так со мной. Я знаю, что совершила ошибку, но этого больше не повторится. Мне нужна эта работа». Сьюзан. Позвоночник отяжелел на десятки килограмм. Наверняка так себя чувствуют те, кому к пятке привязали камень, и выбросили в открытое море. Еще одно жужжание. Ты мне нужен. Душ выключился ровно в тот момент, когда выключился мой разум. Блестящая синхронизация. Стоя посреди спальни великолепной провансальской виллы фон Бланш, я чувствовала себя опущенной в воду. Ее текучая плотная масса проникала в ноздри и забивала дыхательные пути. Порыв схватить телефон Уиллы и перечитать всю переписку со Сьюзан был так силен, но пальцы покалывало сомнением. Мне не хотелось узнавать о чем-то вот так. Если было о чем узнавать, Уилл заслуживал того, чтобы объясниться. Фух, словно заново родился, раздалось за спиной. пока я стояла с пиджаком в руках и слышала, как разбивается последняя иллюзия романтики. Весь шарм Франции убило одно единственное сообщение.